Начали прямо с главного ее города, то есть с Ревеля. Магнус осадил его с двадцатью пятью тысячами русских и с своим собственным отрядом, набранным из тех ливонских и эстонских немцев, которые приняли его сторону. Но осада была неудачной. Получая припасы и подкрепления с моря из Швеции, ревельцы мужественно оборонялись. Магнус простоял под их стенами целых тридцать недель и принужден был отступить». Так как в неудаче своей он более всех обвинял таубы и крузы, которые советовали ему идти на Ревель, обещая легкое его завоевание, то эти дворяне, боясь царского гнева, изменили Иоанну и завели сношение с Сигизмундом Августом. Они затеяли были заговор в Дербте с тем, чтобы передать сей город полякам, но когда это им не удалось, они бежали оттуда к польскому королю. Хотя невеста Магнуса, княжна Евфемия умерла, однако Иван Васильевич, несмотря на неудачное начало всего предприятия, сохранил свою благосклонность к Магнусу, потом он снова вызвал его в Москву и женил на младшей сестре Евфимии, на княжне Марье Владимировне, 1573 год. Меж тем в соседнем польско-литовском государстве произошло давно ожидаемое и великой важности событие. Со смертью Сигизмунда Августа прекратилась мужская линия Егелонов. Вопрос о его преемнике вызвал жаркую борьбу партий. На корону Польши и Литвы выступили три главных кандидата. Император германский Максимилиан II, брат французского короля Генрих, герцог Анджуйский и московский царь Иван Васильевич. Речь о кандидатуре последнего, как мы видели, шла еще при жизни Сигизмунда Августа во время мирных переговоров между Литвой и Москвой. На стороне этой кандидатуры находилось многочисленное православное население Западной Руси. Сами поляки и литвины сознавали, что Польша и Литовское Великое Княжество от соединения с московским государством приобретали такое могущество, которое давало им решительный перевес над их соседями, немцами и турками» но против московского царя действовало влиятельное в Польше католическое духовенство, руководимое тогда хитрым папским нунцием Камендони, который всеми силами хлопотал о выборе короля-католика. Против Ивана Васильевича действовала также молва о его жестокостях и зверствах, так что значительная часть православных западнорусских вельмож не желала иметь своим государем такого тирана. К тому же и сам Иван Васильевич не употреблял почти никаких усилий, чтобы склонить в свою пользу выбор нового короля. Литовская рада дважды завязывала переговоры с Иваном IV и пыталась узнать его намерения и условия. Сначала посредством гонца Воропая, присланного с известием о смерти Сигизмунда Августа, потом посредством особого посла своего Михаила Горобуды — Литовцы, по-видимому, желали выставить кандидатуру не столько самого Ивана Васильевича, сколько второго сына его Федора. Но царь оба раза, хотя говорил много, однако не высказывал никакого решительного предложения. Кандидатуру своего сына он отклонял, а скорее выставлял свою собственную, но в выражениях уклончивых и неопределенных. Он соглашался быть выбранным, но не только не обещал соединения трех государств, а еще требовал уступки для Москвы разных земель, особенно Киевской и Ливонской. За последнюю он готов был даже воротить Литве-Полоцк. Наконец, через бояр своих, Иван IV дал понять, что он, собственно, желал быть выбранным на престол Великого княжества Литовского, а полякам советовал выбрать эрцгерцога Эрнеста, сына его союзника, германского цесаря Максимилиана. Последний втайне уже предлагал царю такой раздел польско-литовского государства, по которому Польша отошла бы к Австрии, а Литва, то есть Западная Русь, к Москве. Если многие поляки рассчитывали теперь на такое же подчинение себе Москвы, какому они подвергли Литву, выбрав на свой престол Ягелла, то, в свою очередь, Иван IV отнюдь не пленялся шляхетскими вольностями и католическими стремлениями Польши. Он понимал непрочность и неудобство чисто внешнего соединения, понимал, что только с одной Литвой или Западной Русью он мог справиться, то есть сплотить ее с московским государством. А потому, когда настала решительная минута выбирать между кандидатами, то есть когда в Варшаве собрался сейм элекционный, Иван Васильевич не прислал сюда ни своих послов, ни денег на подкупы. Благодаря дипломатическому искусству французского посла Манлюка, благодаря также угрозам турецкого султана, если выберут его соседа австрийского кандидата, большинство голосов на избирательном поле склонилось на сторону Генриха Валуа, и примаз королевства архиепископ Гнездинский Яков Уханский провозгласил его королем в мае 1573 года.